«Голова вторая. Эй, мир!» Усеивавшие ночное небо звёзды поблескивали, словно направляя земных путников. Здесь в темноте стоял одинокий парень. Он остановился у небольшой скалы, расположенной неподалёку от мирной горной деревушки. Ночной ветер трепал белые волосы. Паренёк замер перед могилой. Сделанные из дерева и камня отметины лишь помечали могилу. В земле не было останков. Единственной целью этого памятника была отметка о потере значимого человека. Парень не пытался покинуть это место. Сомнения и мольбы о помощи, которые были обречены к могильному камню, оборачивались вопросами самому себе. Единственный источник любви и защиты в его жизни был вырван из его жизни, и ответить на свои вопросы теперь мог только он сам. Он продолжал стоять, рубиновые глаза моргали, а ночное небо и горы за ним наблюдали. Он увидел падающая звезда. Над его головой пронеслась яркая вспышка. Парень поднял взгляд и увидел синеватую вспышку света. Разбрасывая в пути множество искорок, сияющая точка летела по ночному небу, оставляя за собой дугу света. Падение длилось всего несколько секунд. Синяя звезда исчезла к западу от деревни парня. Может, это... Бог? Интуиция подсказывала парню, что он увидел спуск Бога с небес на землю. Но это случилось за полгода до того, как он ступил в город-лабиринт Арарио, И получил ответ на свой вопрос. Момент был особым. Звери и монстры разбежались, а падающая синяя звезда пересекла небо и замедлилась прямо у земли. Будто пытаясь избежать яркого, приносящего людям проблемы появления, падающая звезда, синяя сфера света, зависла в воздухе и мягко приземлилась. За мгновение до того, как сфера рассыпалась на миллионы светящихся осколков, в ней показался силуэт. Свет погас, На его месте возникла одинокая девушка. Её выделяли прекрасные черты. Она была на границе между девочкой и девушкой. За её спиной были чёрные, как смоль, длинные волосы. Её рост был небольшим, в отличие от заметной выдающейся груди. Скользнувшая с ночного неба девушка стояла на траве босиком. «Ха! Так это есть мир смертных?» Проговорила она чистым голосом, осмотрев открытое поле необычайно синими глазами. Вдалеке виднелся лес. Запах травы витал в воздухе. Раздалось уханье совы. Мягкие, круглые щёки девушки полыхнули от неожиданного прилива ощущений, захлестнувших её. Девушка, богиня Гести, какое-то время изучала то, что её окружало, а потом раскинула руки и крикнула. «Здесь совсем не так, как на небесах. Наконец настала моя очередь спуститься. Вот так и началась моя жизнь в мире смертных». Глаза Гести блеснули, когда она посмотрела в ночное небо с видом победительницы. Наконец она решила изучить себя. Она ограничила Арканом, поступая как того требует правила, на которые согласились все боги, чтобы насладиться временем, проведённым среди смертных. Тело, которое у неё сейчас было, не обладало никакими признаками небесного всемогущества. Тонкие руки и ноги были слабыми на вид, но Гестия была ими довольна. Взглянув на себя, она была довольна тем, как всё обернулось. А теперь, кажется, должна была приземлиться неподалёку. Гестия осмотрелась, налетевший ночной бриз растрепал её волосы. Она посмотрела налево, направо, а когда обернулась, издала негромко «Ха!», увидев место своего назначения. «Вот и она! Почти на границе зрения она увидела одинокую белоснежную башню, тянущуюся к ночному небу. Босиком Гести пересекла равнину, проходя мимо торговцев, правивших тележками. Она отправилась прямиком в город Лабиринт Арарио и Белые башни в центре. Даже среди смертных город, в который она шла, называется «Центром мира», Так что и в сердцах богов ему отведено особое место. Юная богиня выслушала совет одной торговки, и к рассвету уже достигла стены, отделяющей город от остального мира. Несмотря на смущение и удивление строгими предупреждениями нанятых гильдии стражников, в которых говорилось, что боги и члены семей, установленных в Орарио, не могут покидать город по собственному желанию, Гистия завершила запутанные процедуры, необходимые для входа, и оказалась в городе, пройдя сквозь северные врата. «Осмотр занял много времени». «Уж не знаю, почему установлено так много правил для входа в город и нахождения места для жизни, но это, наверное, часть обаяния смертных. Гестия улыбнулась, несмотря на усталость после продолжительной задержки у врат. «В отличие от небес, где не существовало запретов и царила полная свобода, мир смертных был освежающий, неприветливым и ограничивающим». «Вот какой город Орарио! Мне нравится!» заявила Гестия, зайдя достаточно далеко, чтобы затеряться среди множества зданий, выстроившихся по обеим сторонам улицы. Этот город зовётся центром мира не просто так. Лавочки и улицы поразили даже богиню. В какую сторону богиня бы не глянула, она видела здания, большие и маленькие, каменные мостовые, лавочки, таверны и колокольни, площади и шпили, что создавало неповторимую атмосферу, которую нельзя было увидеть на небесах, даже среди знаменитых первозданных садов и потоков воды, падавших с облаков. Солнце высоко поднялось в небе. Гестия достигла городской стены ранним утром, но различные проверки её врат поглотили большую часть утреннего времени. Никогда на небесах ей не приходилось носить обуви, потому и сейчас она шаркала неприкрытыми подошвами по мостовой, осматривая город. Пройдя по одной из главных улиц города, Гестия радовалась, видя полу людей и смеющихся детей повсюду. Что ж, нельзя вечно наслаждаться видами, первым делом нужно найти Гефест. Интересно, где она? Гистиа вспомнила о подруге, спустившейся в Орарио раньше неё самой, и подумала, что та может помочь встать на ноги. Она и не помнила, сколько столетий прошло с того момента, как её подруга сказала «Наверное, хочу попытать удачи в Орарио». И пустилась в путешествие. Не получив никаких знаний о городе, даже самых необходимых, безалаберная Гистиа собиралась спросить у проходивших детей, как найти гефест когда «Ого! Да ладно! Не может быть! Не может быть, что это и правда ты!» Раздался голос за её спиной. Гестия повернулась через плечо и тут же скривилась, встретив старого врага. «Ммм... Ах, Локи!» Красноволосая и красноглазая богиня закатила глаза, услышав своё имя. <хвотвор voice> «И правда ты малявка? Вот так повезло! Это моя фраза!» Подумала Гестия. Локи была богиней обманщиков и заслужила свою репутацию, постоянно проказничая на небесах. Лично над Гестией она подшучивала бесчисленное количество раз. «Глянь, что за на тебе надеты? Похоже, ты только сюда спустилась, да?» «Только не говори, что собираешься поселиться в Арарио, коротышка!» «А что, если собираюсь?» ха ты и понятия не имеешь, во что ввязываешься. Арарио не место для ленивых богинь-лижебок, так что тебе ни за что не справиться». «Как ты меня только что назвала? Вот это наглость!» После замечания, что она не сможет выжить в мире смертных, Гестия в ярости накинулась на Локи, точнее хотела, но остановилась. Эльфийка Шетшина неподалёку от Локи сдачно заговорила. "А, Локи, эта богиня Она...» а не обращая внимания на эта жалкая породина богиню даже представления не заслуживает. Называй её каратышкой или как-нибудь вроде." Оскорбление Локи вызвало в гесте новый приступ ярости, но было кое-что, что богиня не могла игнорировать. Вдобавок, прекрасные эльфийки рядом с Локи были милые девушки, принадлежащие к разным видам. Быть того не может. Гейсти не могла скрыть своего удивления. «Локи, эти дети, они...» «Заметила, наконец, креветка?» «Точно! Все они бесценные члены моей дрожащей семьи!» «Семья. Дети миросмертных, получившие благословение Бога. Последователи богини, последователи Локи несли множество сумок. Похоже, они возвращались домой после похода по магазинам или что-то вроде того. Девушки, которых Локи гордо представила, шарахнулись от богини... Явно ощущая неловкость и беспокойство. Но размер семьи Локи потряс Гестию. «Это же Локи. Ходячее воплощение бедствий и проблем. Как она заставила детей миросмертных предположительно служить ей?» «Хм, Но ну раз уж речь идет о тебе, наверняка у тебя какая-нибудь захудалая семья». Попыталась восстановить то, что осталось от её решимости Гестия. «Незнание — само по себе наказание. Чтоб ты знала, среди изучающих подземелья семьи мы считаемся одной из самых лучших в городе». «Чего?» Глаза кисти округлились, а Локи ухмыльнулась, посмотрев на собеседницу свысока. «Лгунья! Мусорабогиня вроде тебя не могла собрать сильнейшую семью!» «Эй, ты кого мусоробогиня назвала?» Но ну, раз уж недобогиня вроде тебя возглавила лучшую семью, чтобы компенсировать недостаток груди, должно быть, этому миру скоро настанет конец!» «Ах ты корова! Сейчас я тебе!» Разгоревшийся спор был всего лишь частью никогда не прекращавшейся войны, проходившей на небесах. Люди на улицах почтенно расступились, давая богиням место для стачки, а эльфийка в панике бросилась их разнимать. «Остановись, Локи, пожалуйста, не надо!» Но это стало лишь началом драки. Боги налетели друг на друга, осыпая оскорблениями и таская друг друга за волосы и щеки. А когда последователи Локи наконец их разняли, они тяжело дышали, их волосы и одежда были растрёпаны. «Фу, ой, чёрт, не могу двигаться, как я привыкла на небесах!» Хе -хе. картошка вроде тебе и на небесах ничего не могла!» Локи вытерла пот со лба и нагло ухмыльнулась. Гестия повернулась спиной к Локи и её последователям и опустила голову. «А, неважно. Иди попробуй. Зная тебя, ты сбежишь из Арарио, поджав хвост, когда поймёшь, что к тебе ни одно дитя не захочет присоединиться. А Локи расхохоталась и вместе с членами своей семьи зашагала прочь, пока Гестия скрипела зубами, оставшись в одиночестве.